О Сталине ходили слухи, что он шестипалый. Коллективизация с ее массовыми жертвами шла полным ходом. Проводились и процессы так называемых вредителей. Через два месяца, 6 июня 1931 года, Мандельштам напишет о Москве. И казнями там имениты дни. Смотрите ниже. Бежать некуда. Бегство иллюзорно. Мотив бегства, настойчиво повторяющийся в стиках Мандельштама этого периода, сопровождается осознанием нереальности, невоплотимости в жизнь этого стремления. Нет, не спрятаться мне от великой муры за извозчичью спину Москвы. Я... Трамвайная вишенка страшной поры, И не знаю, зачем я живу. Мы поедем с тобою на А и на Б, Посмотреть, кто скорее умрет, А она то сжимается, как воробей, То растет, как воздушный пирог, И едва успевает, грозит из угла, Ты как хочешь, а я не рискну, У кого под перчаткой не хватит тепла, чтобы объехать всю курву Москву. Первые две строчки этого апрельского стихотворения Мандельштама — спор со своими же стихами 1924 года. «Спина извозчика и снег на пол аршина. Чего тебе еще? Не тронут, не убьют?» 1 января 1924 года. Разница существенна и в том, что там речь шла о поездке на извозчике. В пролетке человек, во всяком случае, отделен от других, в некоторой степени скрыт. В трамвае он не один по определению, превращен в частицу толпы. Спрятаться за спиной Москвы от Москвы не получается от грозящей Москвы, не скрыться трамвайной вишенки, по каким бы кольцевым маршрутам не ездить. Вишенка, вероятно, от глагола «висеть». Переполненные трамваи нередко были увешаны людьми, как гроздями, и не говоря уже о том, что и внутри люди были притиснуты друг к другу, подобно вишням в банке. Страх и отчаяние находят выражение как в описанном безвыходном кружении по бульварному и садовому кольцу, так и в неточных, расшатанных рифмах. Городецкий доказал, что языки, которые Мандельштам слышал в детстве и юности в своей семье, немецкой и идиш, играли большую роль в творчестве поэта, безусловно, присутствовали в его сознании. В данном случае, как показывает Лев Городецкий, мура из первого четверостишия несомненно корреспондирует со словом мойр или мейр, страх, ужас на идише, и очень вероятно со словом мюр, меланхолия, горечь, печаль, польский диалект идиша. Примечание. Городецкий. Текст и мир на листе Мебиуса. Языковая геометрия Осипа Мандельштама versus еврейская цивилизация. Москва, 2008 год, страница 308. Конец примечания. Возможно, также, по нашему мнению, в данном случае, связь и с еще одним словом из идиша, «марохе» или «марухе», Судьба, счастье, доля. Это слово встречается у Мандельштама в стихотворении из цикла «Армения». «Дикая кошка, армянская речь». «О лихорадка, о злая моруха». В раннем варианте строки «Маруха». Написанном, обрати внимание, в октябре-ноябре 1930 года, то есть всего за полгода до появления «Нет, не спрятаться мне от великой муры». Городецкий, конечно, выявляет это слово в своей работе, но не связывает его со стихотворением «Нет, не спрятаться мне от великой муры». Так выстраивается смысловая и звуковая цепочка в стихах о Курве Москве. «Муры мой Ре умрет». Примечание. Городецкий. Тексты ⁇ Мир ⁇ на листе Мёбиуса. Языковая геометрия Осипа Мандельштама. versus Еврейская цивилизация ⁇ Москва 2008 год. Страница 306. Конец примечания. Основное значение бранного слова ⁇ «курва» — потаскуха. ⁇ шлюха ⁇ Не исключено, что настолько резкое именование Москвы Поэтому могли натолкнуть трамвайные реалии. Выше уже говорилось о том, как расшифровывали текст «А. Бульварная». Трамвайная линия Садового кольца «Б» также вызывала соответствующие ассоциации. Дополнительное важное значение слова «курва» — «предательница» или «предатель». Человек, выдающий соучастников, подельников. Москве доверять нельзя. Герой стихотворения кружит по московским трамвайным кольцам вокруг страшащей, предательской, пульсирующей, то растет, то съеживается, готовой его поглотить и в то же время влекущей его Москвы курбы от которой не скроешься, не убежишь. Эротические ассоциации, влечение страх. Здесь представляются очевидными, несомненно, также связь курвы из стихотворения с немецким «курв», «кривая», «поворот». Эта связь, естественно, также зафиксирована городецким. Это значение соответствует круговому криволинейному движению героя. От Москвы не спрячешься, ее не обманешь, на кривой не объедешь. Представляется, что и этот фразеологизм содержится в подтексте: Три ударных напряженных ы в первых трех рифмующихся словах. Как сильнее может быть выражен сдавленный задыхающийся голос, в стихотворении отразилась и мысль о совместном самоубийстве, которая, по свидетельству Мандельштам, Нередко представлялось ей в то время в качестве избавления, и которое они с Мандельштамом не раз обсуждали. Вообще, Мандельштам, к идее самоубийства, относился отрицательно. Надежда Мандельштам дала комментарий к этому стихотворению. Мы действительно ездили куда-то на Б и садились поздно вечером на Смоленской площади среди пьяных и мрачных людей. На А. Ездили к Шуре. В чтении часто «Ты как хочешь, а я не боюсь». Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Комментарий к стихам 1930-1937 годов. Страница 253. Конец примечания. На трамвае А в самом деле удобно было ехать из центра, от Тверской, к брату Александру, доехать до остановки на Покровском бульваре и спуститься вниз направо к Старосадскому переулку. В черновой строке к этому стихотворению соединились страх перед Москвой, никогда с первых приездов в 1916 году не покидавший Мандельштама и, несмотря на это, влечение к городу, который поэт все больше осваивал и чья жизнь переставала быть для него чужой. Но люблю мою Курву Москву. Оставалось единственное, что не изменило, что спасает и лечит, творчество, искусство. В конце марта Мандельштам пишет стихотворение «Жил Александр Герцевич, чье легкое дыхание». Выделяет его среди стихов, исполненных мрачных предчувствий, тоски и страха, жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант, и в сласть с утра до вечера затверженную в хруст, одну сонату вечную играл он наизусть. Что?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 все равно. 27 марта 1931 года. Дыхание у стихотворения легкое, а сущность трагическая. Веселая песня у отчаяния на краю. Пусть будет, что будет. Прототипом героя стихотворения послужил ближайший сосед Александра эмильича по коммунальной квартире Александр Герцевич Беккерман. Известно о нем немного. Конечно, его не могла не запомнить жившая в детстве в квартире номер 3 Сигал. Среди многочисленных жильцов нашей квартиры было два брата, оба музыканты, Григорий и Саша Беккерманы. Саша был старшим, он не стал профессиональным музыкантом потом, Хотя, по-моему, играл лучше младшего. Он стал врачом-гинекологом, работал в платной клинике. У них была небольшая комната, почти всю ее занимал колоссальный рояль. Я очень любила сидеть на маленькой скамейке и слушать, как Саша играет Шопена, Шуберта, Листа. Примечание. Сигал. Страница 27-28. Конец примечания. В справочнике «Вся Москва» на 1929 год имеется упоминание о соседе-музыканте и месте его работы. Бекерман Александр Герцевич, врач-уролог Старосадский, дом 10, квартира 3, телефон 48076, клин.2 МГУ. Примечание. «Вся Москва» на 1929 год алфавитный указатель лиц, упомянутых в справочнике, страница 225, конец примечания. Нам удалось найти некоторые данные, которые расширяют объем знаний об этом человеке. Как указано в справочнике «Вся Москва» на 1929 год, Беккерман работал в клинике 2-го МГУ, 2-й Московский государственный университет, существовал с 1918 по 1930 год. В 1920 году Александр Беккерман поступил во второй МГУ и окончил его в 1926 году по медицинскому факультету. Примечание. Архив Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, фонд 726, опись 305. Дело 3945. Конец примечания. С октября 1927 по 10 апреля 1930 года Бекерман был сверхштатным ординатором университетской урологической клиники. К октябрю 1927 года, ко времени поступления в ординатуру, он имел полуторагодовой стаж работы в качестве врача. В апреле 1930 из 2 -го Московского государственного университета был выделен медицинский факультет и преобразован во 2 Московский государственный медицинский институт. 10 апреля 1930 -го года за 8 дней до реорганизации 2 МГУ Бекерман закончил ординатуру. Но в Москве существовал с 1930 -го года и первый Московский медицинский институт. Именно там, в урологической клинике первого ММИ, и работал Бекерман во второй половине 1930-х годов, когда его статьи, мы обнаружили три, публиковались в журнале «Урология». Принимал Бекерман участие и в работе Московского общества урологов. В 1939 году он стал кандидатом медицинских наук. А второй Московский медицинский институт Получил в 1946 году имя Сталина. Затем в 1957 году стал именоваться Второй Московский государственный медицинский институт имени Пирогова. Ныне это Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, РНИМУ. В архиве РНИМУ Сохранилась учетная карточка, учившегося когда-то сверхштатно в ординатуре 2 МГУ Беккермана, личные карточки сотрудников периода 1929-1948 годов, карточка номер 458. Согласно архивным данным, Беккерман родился 17 декабря 1903 года. Таким образом, ко времени написания Мандельштамом стихотворения «Жил Александр Герцевич», Викерман ушел 28 восьмой год. Поэт был старше врача-музыканта примерно на 12 лет. По свидетельству Липкина, в стихотворении была еще одна строфа, которую Мандельштам исключил. «Он музыку приперчивал, как жаркое харчо!» «Ах, Александр Герцевич, чего же вам еще?» «Между тем, — пишет Липкин, — строфа говорит...» характерной подробности быта. Музыканты из консерватории направлялись по короткому газетному переулку до Тверской в ресторан «Арагви», помещавшийся тогда не там, где теперь, а в доме, отодвинутом во двор новопостроенного здания. Брали одно лишь харчо, на второе блюдо денег им не хватало, но жаркое острое харчо, Им наливали щедро, полную тарелку. Примечание. Липкин. Страницы 393-394. Конец примечания. Данная строфа не связана с Александром Бекерманом. Она имела отношение к его брату-музыканту Григорию. Видимо, это могло быть одной из причин исключения данных строк, хотя, думается, не главной. Исследователями высказаны различные мнения относительно того, какую именно сонату вечную играет герой стихотворения, жил Александр Герцевич. «Черашняя» и «Толкач» предполагают, что в стихах говорится о шубертовской сонате си-бемоль-мажор, одной из трех последних сонат композитора, 1828 год. «Анфевр Дюпегр» считает что у мандельштама речь идет о последней серии экспромтов шуберта опус 142 особенно близок к стихотворению с ее точки зрения ритм четвертой пьесы данного опуса по мнению каца есть основания полагать что в стихах подразумевается шубертовская песня маргарита за прялкой кроме того кац Указывает и на возможную связь стихотворения с еврейской песенкой идл мид а Примечание. Вчерашнее. Автор и герой. Кто и что играл наизусть в стихотворении «Жил Александр Герцевич». Статья написана в соавторстве с Толкачом Поэтика Осипа Мандельштама. Субъектный подход. Кац. В сторону музыки из музыковедческих примечаний к стихам Мандельштама. Литературное обозрение, 1991 год, номер 1 Кац. Песенка о еврейском музыканте. Шутка или кредо? К подтекстам и интерпретациям стихотворения жил Александр Герцевич. Музыкальные ключи к русской поэзии. Санкт-Петербург, 1997 год. Февр Дюпегр. Осип Мандельштам. Поэт-музыкант. Представление новой книги. Доклад на мандельштамовских чтениях во Владивостоке, проходивших 18-20 сентября 2006 года. Февр Дюпегр. эпоэт музицион Сендар Мандельштам Пастернак Реню, 2006 год. Конец примечания. Мандельштам упоминает. Жил Александр Герцевич в ряду стихотворений, которые она называет «дразнилками». Определение надо понимать, видимо, в том смысле, что в этих стихах поэт заявляет, вопреки всем попыткам считать его кончившимся, вопреки изматывающим разбирательствам и нападкам в связи с делом о Тиле, Он не подавлен, не уничтожен и не отказывается от своего пути и убеждений. В стихах об Александре Герцевиче поэт без излишнего пафоса, но твердо и, несмотря на грустные обертоны, весело высказал свое кредо. «Художник должен делать свое дело, чтобы бы ни происходило. В этом его призвание и радость». В сущности, это одно из программных стихотворений Мандельштама, о серьезности содержания которого свидетельствует в частности известная и несомненная перекличка с лермонтовской молитвой. В «Минуту жизни трудную, теснится ли в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть?» Дважды повторенное в стихотворении жил Александр Герцевич «Все равно», имеет другое значение, чем все равно в стихах, обращенных к ангелу Мэри. Я скажу тебе с последней. Там говорилось, что все потеряно и утратило смысл, все лишь бредни Шерри Бренди. Здесь речь идет о том, что, несмотря на все неудачи, главное не потеряно, пока живет в сердце музыка голуба, Остальное – дело второстепенное. Умирать так с музыкой. Отчество музыканта Герцович или Герцович от имени Герц, которая напоминает немецкое «херц» – «сердце», и звучание данной пары слов «херц» – «сердце» господствует в фонетической ткани стихотворения «Герцович», еврейский, Наверчивал, «Вечера», Затверженную, Серцевич, с Скерцевич. Смысловая и ритмическая связь стихов об Александре Герцевиче с молитвой Лермонтова не вызывает сомнений. Хочется отметить также возможную связь стихотворения Мандельштама с Тютчевским «Так в жизни есть мгновение». Давно замечено Аверинцевым и другими исследователями, что при анализе интертекстуальных связей у Мандельштама имеет смысл в большей степени ориентироваться на размер, чем на словесные аналогии, хотя принимать этот принцип в качестве обязательного во всех случаях догматического правила не стоит. А «Жил Александр Герцевич» и «Тютчевское стихотворение» не только ритмически близки и не только имеют смысловую связь, ведь и Мандельштам, и Тютчев пишут о самозабвении, первой в искусстве, второй в слиянии души с природой, кроме того, у них совпадают в первом четверостише полностью, а во втором наполовину ударные звуки в рифмующихся словах. Жил Александр Герцевич, еврейский музыкант, Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант, И в с утра до вечера, затверженную в хруст, Одну сонату вечную играл он наизусть. Так, в жизни есть мгновения, их трудно передать, Они самозабвения земного благодать, Шумят верхи древесные высоко надо мной, И птицы лишь небесные беседуют со мной. Примечание. Тютчев. Страница 106. Конец примечания. Для Мандельштама, ученика, так сказать, Тютчева, и чрезвычайно чуткого и памятливого в звуковом отношении поэта, вряд ли это может быть чисто случайным совпадением. Добавим, что в обоих стихотворениях важную роль принадлежит звукосочетанием «ер», «ре» плюс С, С у Мандельштама, И плюс В у Тютчева, отражающим на фанатическом уровне ключевое значение слова «сердце» в Александре Герцевиче и слово «время» в тютчевских стихах. Мандельштам пишет, что Александр Герцевич «играл одну сонату вечную». Это уместно понятие как проникновение вечности во время – как момент вечности в обыденности, но о том же утюдчиво. Он пишет о мгновениях самозабвения, ухода из-под власти времени. Мгновения из первой строки противостоят времени из последней. О, время погоди! Мотив, конечно, гетовской, фаустовской. Еще одну возможную связь Александра Герцовича можно предположить с затворницей, В одной знакомой улице Полонского. Как и в случае с тютчевскими стихами, здесь не может быть точных доказательств. И тем не менее, позволим себе эту гипотезу. Напомним стихотворение Полонского. Затворница. В одной знакомой улице. Я помню старый дом. С высокой темной лестницей, завешенным окном. Там огонек, как звездочка, до полночи светил, и ветер за тихонько шевелил. Никто не знал, какая там затворница жила, какая сила тайная меня туда влекла, и что за чудо-девушка в заветный час ночной меня встречала бледная с распущенной косой. Какие речи детские она твердила мне о жизни неизведанной, о дальней стороне, Как не по-детски пламенно, прильнув кустам моим, она дрожа шептала мне, послушай, убежим. Мы будем, птицы вольные, забудем гордый свет, где нет людей прощающих, туда возврата нет. И тихо слезы капали, и поцелуй звучал, и ветер занавескою тревожно колыхал. Примечание. Полонский. Лирика. Проза. Москва, 1984 год. Страницы 54-55. Конец примечания Затворница была весьма известным в 19 XIX-начале 20 -го века городским романсом, причем пели его разные социальные группы: народники, каторжане, сильные студенты, просто мещане. В конце 1920-х годов она еще сохраняла популярность. Не случайно Маяковский обыграл этот романс в клопе, где Присыпкин поет под гитару. «На Луначарской улице я помню старый дом с широкой чудной лестницей с изящнейшим окном». Примечание. Маяковский. Собрание сочинений в 12 томах. Москва, 1978 год. Том 10. Страница 23. Конец примечания. Между тем «Жил Александр Герцевич» явно напоминает городской романс. «Жил» — балладный зачин. Сравните «Затворница жила» и «Жил-был король когда-то» и тому подобное. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. Лексика уличного романса. Кроме того, в «Затворнице» Полонского девушка твердила возлюбленному «Послушай убежим». Очень заманчивая мысль для Мандельштама этой поры. Он пишет Александра Герцевича 27 марта 1931 года, и в это же время с 17 по 28 марта создается загремучую доблесть грядущих веков, где сказано: "Запихай меня лучше как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей". Другое дело, что бежать некуда и недостойно.